Ренбос схватил ее хищным движением, показавшимся комичным у этого застенчивого человека. «Где же искать вашего друга?» Чара остановилась у самой воды. Дарветер всмотрелся и в ярком свете луны увидел отчетливые отпечатки ног на полоске мокрого песка. Следы шли через совершенно одинаковые промежутки симметрично развернутыми носками с такой геометрической правильностью — что казались отпечатанными машиной. «Он шел туда», — ветер показал в сторону больших камней. «Да, это его следы», — подтвердила Эвда. «Почему вы так уверены?» — усомнилась Чара. «Посмотрите на правильность шагов. Так ходили первобытные охотники или те, кто унаследовал их черты. А мне кажется, что Мвен, несмотря на свою ученость, ближе любого из нас к природе». — Не знаю, как вы, Чара, — Эвда обернулась к задумавшейся девушке. — Я? — О, нет. И, показывая вперед, она воскликнула. — Вот он! На ближайшем камне появилась громадная фигура африканца, блестевшая под луной, как полированный черный мрамор. Мвен Мас энергично потрясал руками, точно угрожая кому-то. Грозные мышцы могучего тела вздувались и перекатывались буграми под блестящей кожей. «Он как дух ночи из детских сказок», — взволнованно шепнула Чара. венмас Мас заметил приближающихся, спрыгнул со скалы и появился одетый. В немногих словах Дарветер рассказал о случившемся, и Мвен Мас выразил желание немедленно повидать веду Конг. «Идите туда с Чарой», — сказала Эвда, — «а мы тут побудем немного». Дарветер сделал прощальный жест, и на лице африканца отразилось понимание. Какой-то полудетский порыв заставил его прошептать давно забытые слова прощания. Дар ветер был тронут и в задумчивости пошел прочь, сопровождаемый молчаливой Эвдой. Ренбоз в замешательстве потоптался на месте и повернул следом за Мвеном Масом и Чарой Нандии. Дар ветер и Эвда – дошли до мыса, отгораживающего залив от открытого моря. Огоньки, окаймлявшие огромные диски плотов морской экспедиции, стали отчетливо видны. Дар ветер оттолкнул прозрачную лодку с песка и стал у воды перед Эвдой еще более массивный и могучий, чем Венмас. Эвда поднялась на носки и поцеловала уходящего друга. Ветер, я буду с Ведой ответила она на его мысли. «Мы вернемся вместе в нашу зону, и там дождемся прибытия. Дайте знать, когда устроитесь. Я всегда буду счастлива помочь вам». Эвда долго провожала глазами лодку на серебряной воде. Дар ветер подплыл ко второму плоту, где еще работали механики, спеша закончить установку аккумуляторов. По просьбе Дарветра они зажгли три зеленых огня треугольником – Через полтора часа первый же пролетавший спиролет повис над платом. Дарветер сел в опущенный подъемник, на секунду показался под освещенным днищем корабля и скрылся в люке. К утру он входил в свое постоянное жилище, неподалеку от обсерватории совета, которое не успел еще переменить. Дарветер открыл продувочные краны в обеих своих комнатах. Спустя несколько минут вся накопившаяся пыль исчезла. Дар ветер выдвинул из стены постель и, настроив комнату на запах и плеск моря, к которому он привык за последнее время, крепко заснул.